Глава двадцать седьмая. Роберт Даррес. «Ланс, на сегодня ты свободен», — сказал граф, когда его личный слуга помог ему спуститься в гостиную и усадил напротив камина. «Навести семью. Кучер отвезет тебя домой и заберет вечером». Ответа не последовало, и Роберт Даррес нетерпеливо дернул плечом. Тот факт, что он не видит собеседника и не может прочесть его реакцию по лицу, порядком нервировал. Почему ты молчишь? процедил его сиятельство с раздражением. Я даю тебе выходной, ты не рад? Рад, раздался голос Ланса, и граф отчетливо расслышал в нем напряжение. С некоторых пор он научился хорошо различать интонации людей. В тоне камердинера граф заметил нотки растерянности и беспокойства. Но, зачем? Мне не надо, я не хочу. С гораздо большей радостью я проведу этот день, прислуживая вам, хозяин. Роберт поморщился. У тебя сегодня выходной, повторил он с нажимом, снова повисло продолжительное молчание. В тишине было слышно, как тревожно сопит Ланс. Даже лишенный зрения, граф чувствовал лихорадочную работу мысли у него в голове. Говори, потребовал он, и в ответ прозвучало неуверенное, это потому, что я урод? Кучер не вернется за мной, да? Вы хотите отказаться от моих услуг?» Бедняга едва не плакал. «Какое мне дело до того, как ты выглядишь? Если бы я собирался тебя уволить, то сказал бы об этом прямо». «Но тогда почему?» С усталым вздохом Роберт сжал пальцами переносицу. «Как же тяжело с этим мужчиной. В самом деле, не объяснять же слуге, что он просто хочет провести время с Клариссой» и не придумали нового способа обратить на себя ее внимание, кроме как попросить о помощи. За последнюю неделю они с Леди Кейдж обменялись лишь парой слов. Его гостья погрязла в заботах и совсем забыла о Роберте. Он же обнаружил, что скучает по ее голосу. С появлением Ланса у них исчез повод для встреч. «Я не хочу тебя увольнять», – проворчал граф, недовольный тем, что его вынуждают это говорить. «Мне совершенно безразлична твоя внешность, пока ты добросовестно выполняешь свои обязанности. Ты меня услышал, все понял, а теперь отправляйся домой и возвращайся вечером». Уловив вздох Камердинера полное облегчение, Роберт облегченно вздохнул и сам, а потом принялся ждать, когда Клариса пройдет мимо гостиной, где он сидел. «Могу я потрогать ваше лицо?» У Роберта дрожал голос, когда он это говорил. Желание узнать, как выглядит Клариса, стало нестерпимым. И опять в ответ молчание. Как же он это ненавидел. Зрячий человек мог понять реакцию на свои слова по тому, как изменилось лицо собеседника. Слепому же оставалось гадать и мучиться неизвестностью. А ведь он и без того весь извелся, пока решался на свою просьбу. «Да, разумеется», — раздалось наконец. Зашуршали пышные юбки. Судя по звукам, Клариса подвинулась к нему ближе. Запах ее духов стал еще более отчетливым. Слива и фиалка. «То есть вы не возражаете? Это для того, чтобы мне было легче вас представить». «Я понимаю». Помедлив, Роберт протянул руки к ее лицу. Он хотел коснуться щек, но пальцы случайно легли на мягкие девичьи губы. «Простите». Он тут же отдернул ладонь. «Простите». Кончики пальцев жгло. За последние два года это было самое интимное и волнующее событие в жизни Роберта. Короткое, нескромное прикосновение мгновенно воспламенило кровь. Он вспомнил вечер, когда Клариса ворвалась в его спальню без стука и едва не застала графа за... Щеки вспыхнули. «Что ж, тут не стесняться, надо радоваться». Если в его измученном теле начали просыпаться желания определенного рода, значит, он и правда шел на поправку. «Все хорошо», — заверила Клариса. В следующую секунду Роберт вздрогнул, почувствовав на себе ее теплые руки. Она взяла его ладони и поднесла к своему лицу, чтобы он мог изучить его на ощупь. Сердце в груди Роберта то замирало, то колотилось, как бешеное. Ни разу, прикасаясь к женщине, он не испытывал такого трепета. Возможно, дело было в слепоте, а возможно, в длительном воздержании или в чем-то другом, более неоднозначном. Так или иначе, Роберту пришлось чуть шире расставить ноги. Кожа под его пальцами была гладкая и нежная. Никак не получалось нарисовать в голове образ Кларисы. Роберт растворялся в тактильных ощущениях, В сладком запахе сливы и фиалки, и не мог сосредоточиться. Скулы, щеки, подбородок. С трудом Роберт подавил желание снова коснуться губ своей спутницы, но кружил очень близко к их контуру. В конце концов ему пришлось отстраниться. Он и без того подозрительно долго изучал внешность Кларисы. «Вы очень красивы», — сказал граф но больше из вежливости, потому что так и не сумел представить себе ее лицо. «Останемся здесь или прогуляемся?» Ее голос озвенел от смущения. «Давайте, пожалуй, пройдемся. Я и так слишком много времени провожу на одном месте». Как же приятно было вставать без посторонней помощи, чувствовать силу в ногах, если бы еще и зрение к нему вернулось. Клариса словно прочитала его мысли. Я кое о чем подумала, шепнула она, когда гравий садовой дорожки зашуршал под их ногами. Вам лучше, вы теперь ходите без трости, может, и другие последствия болезни исчезли. Когда вы в последний раз снимали повязку и пробовали смотреть на свет. Сердце Роберта с такой силой ударило о ребра, что он невольно накрыл его рукой. Полагаете, что я, что, возможно, я снова могу видеть?